Как выстроить финансовую систему? Самое главное для управления бизнесом – выстроить финансовую систему. Алгоритмов выстраивания системы может быть много. Я предложу вашему вниманию тот, который использую я в своем бизнесе и по которому выстраиваю работу у наших клиентов. Это не жесткий алгоритм, он обязательно должен адаптироваться под конкретный бизнес, в котором выстраивается финансовая система. Это не единственно правильный алгоритм. Даже я под разные задачи могу использовать другие алгоритмы. Тем не менее, предложенный алгоритм будет хорошей основой, которую вы адаптируете под потребности своего бизнеса. Первое. Определите цель бизнеса на год. Если в компании нет цели, она никуда не придет. А может быть, цель есть, но она не прописана или не выражена в цифрах. Годовую цель определяет руководство компании. Если по каким-то причинам бизнес цель не поставил, сделайте это сейчас. Долго не думайте, возьмите то, что реально достижимо. Хорошо, если поставленная цель будет отвечать принципу SMART. Определите точку А. Текущее состояние и точку Б, куда должен прийти бизнес к концу года. Точка Б это и есть цель бизнеса. Пример годовой цели IT-компании PassMART к 31 декабря 2025 года увеличить выручку на 50% по сравнению с прошлым годом за счет развития партнерской программы и увеличения отдела разработчиков на 3 человека. Второе. Декомпозиция цели. Определите, за счет чего будет достигнута точка «Б». Декомпозируйте цель на понятные этапы и оцифруйте их. Определите, что сделают продажи, производство, маркетинг и другие отделы для достижения точки «Б». Оцифруйте то, что получилось. Получится план продаж, план производства, маркетинговый план и что-то еще. Все эти планы очень важны. Они будут частью вашей финансовой стратегии. Таблицу «Цель по смарт» смотрите в PDF-приложении. Третье. Отчеты и показатели. Определите, какие отчеты и ключевые показатели нужны от каждого отдела для контроля выполнения поставленных планов. Какие данные нужны от финансового отдела, чтобы другие отделы могли отследить свою эффективность? Утвердите список отчетов и предложите сроки формирования этих отчетов так, чтобы информация поступала в финансовый отдел вовремя. Согласуйте список отчетов и сроки у руководителей отделов. Они должны подтвердить, что готовы взять на себя обязательства сделать написанное. После этого утвердите список отчетов и сроки у руководства. Четвертое. Выберите программу для ведения управленческого учета. Для малого бизнеса обычно больше подходит выстраивать управленческий учет в отдельной программе. Иногда в учете проходят операции, которые не подлежат отражению в бухгалтерском учете, а иногда у проведенных операций должна быть разная аналитика и разный статус. Это удобнее делать в отдельной программе, не мешая бухгалтерии грамотно вести учет для налоговой. Пятое. Утвердите ответственных лиц. Наймите или назначьте специалиста, который будет отвечать за сбор и ввод данных в программу. Поручить управленку действующему бухгалтеру или менеджерам – плохая идея. У них и так много своей работы, а получение в нагрузку дополнительной работы их не мотивирует, а демотивирует. Еще ни разу эта идея не взлетела среди наших клиентов, хотя четыре клиента из пяти начинают именно с этого. Отсутствие профильного специалиста увеличивает срок внедрения УУ до момента, пока не будет взят специальный исполнитель, его обычно называют финансовым менеджером. Наймите или назначьте финансового аналитика или финансового директора, который проанализирует результаты, найдет слабые места и точки роста и предложит варианты развития. Шестое. Отладьте оперативный сбор и ввод данных. Бухгалтерия малых компаний привыкла получать документы раз в месяц, числу к десятому, а вводить к двадцатому, и это в лучшем случае. Это не подходит для управленческого учета. Слишком поздно. Поручите брать данные оперативно из счетов на оплату, договоров, личных кабинетов, биллингов и ЭДО. Тогда управленческую отчетность можно собрать в разумный срок к пятому-десятому числу после окончания месяца. Седьмое. Внедрите сбор управленческой отчетности по трем формам – ОДДС, ОПИУ, Баланс. ОДДС обычно собирается легко, а вот ОП и У и баланс не соберутся, пока не будет отлажен быстрый сбор данных. Финансовый отдел должен стать поставщиком финансовых результатов для всех остальных отделов. Отделы передают в финотдел оперативные цифры, а финотдел возвращает то, что получается в результате долю косвенных расходов, размер чистой прибыли на отдел, рассчитанные коэффициенты и KPI. Восьмое. Поставьте гипотезы для роста бизнеса. На основании полученных отчетов и показателей вы можете увидеть слабые места и точки роста. Это даст вам гипотезы для роста бизнеса. Если мы сделаем что-то, Выручка бизнеса увеличится на 10%. Чтобы проверить гипотезы, используйте любые техники работы с гипотезами. Я предпочитаю работать по HADI-циклу. Самое трудное, чтобы все этапы были реализованы и каждый ответственный делал то, что ему поручено, в сроки и качественно. Первое. Определить цели бизнеса на год. Второе. Декомпозировать цели. Третье подобрать отчеты и показатели, четвертое – отладить сбор и ввод данных, пятое – назначить ответственных лиц, шестое – выбрать программы для ведения УУ, седьмое – внедрить сбор управленческой отчетности, восьмое – поставить цели для роста бизнеса. Что еще можно и нужно сделать? Если вы селлер на Wildberries, выстроить товарный учет, Интегрировать API Wildberries в учетную систему. Разграничить товарные потоки по маркетплейсам. Если вы производственник, внедрить калькуляции, отладить списание себестоимости произведенной продукции, научиться оценивать запасы готовой продукции и управлять ими. Если у вас IT-компания или диджитал-агентство, поставить учет долгов клиентов, финансовые результаты по отделам, проектам и юнит-экономику по клиентам и продуктам. Вершиной выстроенной системы будет финансовый монитор, дашборд, собственника с ключевыми показателями эффективности работы компании. А уже после того, как вы получите сформированный дашборд с показателями, правильный финдир проведет финансовый анализ и презентует получившиеся результаты собственникам. Программы для ведения управленческого учета. Какая программа будет оптимальна для ведения управленческого учета? Это такая программа, которая позволяет фиксировать все факты хозяйственной деятельности бизнеса и не теряет остатки, которые переходят из таблицы в таблицу из месяца в месяц. Варианты программ для управленческого учета. Первое. Excel, Google таблицы. Второе. Онлайн-сервисы финансового учета. Планфакт, Одеск, Финтабло, Финолог и другие. Третье. Складской учет. Мой склад, УТ, ЕКам и другие. 4. Онлайн-сервисы товарного анализа на маркетплейсах. MPStats, MoneyPlace, Маяк, SellerFox, Шопстат, MarketGuru и другие. Пятое. Управленческие программы с товарным учетом. 1СУНФ, КА и РП. 1С-надстройки, BitFinance, Финансист. 7. -е, спецпрограммы, Айко и другие. 8. -е, CRM-программы, Аспро, битрекс 24 S2 и другие. Статью «7 онлайн-сервисов для ведения управленческого учета» смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Почему управленческий учет в Excel – это не очень хорошо? Некоторые любят вести управленческий учет в табличках Excel или Google. В чем же здесь подвох? Дело в том, что в табличках есть три проблемы. Первое. Мало у кого на практике получается зафиксировать все факты хозяйственной деятельности компании. То забудут движение по личной карте, то не учтут закрывающие документы прошлых периодов, то погашение кредита на расходы отнесут. Второе. Нередко в таблицах происходит сбой формул. То неловко протянут плюсик от ячейки, то загрузка курса валют сбойнула, то случайно что-то нажал и сам не понял, где стер данные. Третье. Рано или поздно появляются нестандартные операции, под которые таблички не приспособлены. И таблички начинают усложняться или, наоборот, о таких операциях забывают и их не учитывают. Все это приводит к недостоверному управленческому учету. Таким образом, даже изначально идеально настроенные таблички через полгода превращаются в нечто монструозное, которое постоянно сбоит, глючит и содержит неполные и недостоверные данные. Этих недостатков лишены хорошие программы для управленческого учета, но в них есть и свои нюансы. Первый. Программу нужно внедрять. Установить первоначальные настройки, выбрать правильную методологию учета, выбрать политику по начислению или по оплате, или 3D-метод, узнать, как правильно отображать ту или иную операцию. На все это нужно время. И деньги, если внедрение заказываете у стороннего специалиста. А чем серьезнее и функциональнее программа, тем выше временные и денежные затраты. Второй. Программа должна стать инструментом, причем для всех сотрудников компании, занятых в учетных процессах. Менеджеров по продажам, аккаунт-менеджеров-кладовщиков не получится работать эффективно, если в программе работает кто-то один, а другие по-прежнему пользуются табличками, бумажками и я запомню. Какую же программу выбрать, чтобы не прогадать? Я рекомендую идти от потребностей. Вот примерный ход моих рассуждений, если бы я не знала, что именно мне нужно от программы. Инфографику как выбрать программу, смотрите в PDF-приложении. Если вам трудно определиться, 1С:УТ или 1С:УНФ, используйте сравнительные таблицы. Сравнительные таблицы смотрите в PDF-приложении. Для компании, оказывающей услуги Первое. Если есть непринятие 1С, используйте любой понравившийся сервис, например, Планфакт или Одеск. Второе. Если 1С вам нравится и ваши сотрудники готовы в ней работать, тогда 1С УНФ будет отличным выбором, особенно при интеграции с 1С бухгалтерией. Схема организации управленческого учета. Глобально в наши дни выбор программ для управленческого учета состоит всего из двух альтернатив. 1С – онлайн-сервисы. Если вы выберете онлайн-сервисы для ведения управленческого учета, внедрение будет попроще. Онлайн-сервисы выглядят интуитивно более понятными. Однако здесь вы столкнетесь с невозможностью полноценного обмена данными с бухгалтерской программой. Неизбежен двойной ввод данных и расхождения. Если вы выбрали программу 1С для ведения управленческого учета, это будет чуть сложнее на этапе внедрения, придется подучить методологию. Зато ваша управленческая программа сможет выгружать данные в бухгалтерскую, что уберет двойной ввод данных, упростит свод и сэкономит вам денег на зарплате операционистов. Выбор зависит от этапа развития, на котором находится ваш бизнес. Возможно, хорошим решением будет начать с онлайн-сервиса, а далее при необходимости перейти на 1С, когда сервис перестанет удовлетворять потребности бизнеса. Далее я покажу схему внедрения, которую мы используем для постановки учета на 1С УНФ. Вы сможете ее адаптировать под свою выбранную программу или под онлайн-сервис. Схему внедрения смотрите в PDF-приложении. Но ни одна программа не будет работать сама. Чтобы программа заработала как часы, а отчеты формировались, нужно еще одно звено. Специалисты. Без специалистов само не внедрится, не заработает и не сформируется.